«Что это было?» — строго спросил я Назара, когда лицо синеглазой девушки исчезло с экрана и снова появилась заставка скайпа. «Или это проблемы перевода, и все всё поняли, кроме меня?» «Я тоже ничего не поняла», — призналась Вера. «Потом, потом!» — махнул рукой Назар, с трудом сдерживая улыбку. «Долго объяснять, потом расскажу. Давайте пока поужинаем, у нас как раз перерыв получается». Синеглазая Наташа, с которой Бычков вёл только им двоим понятный таинственный разговор, шла в списке под номером 10. Кандидат под номером 11 собеседование отменил, и у нас было 15 минут на то, чтобы поесть, сходить в туалет, размять ноги и сделать необходимые звонки. Долговёзый техник набрал в тарелку целую гору еды, унес на свое место и снова уткнулся в компьютер. Толстяк Семён, напротив, от еды отказался, налил себе кофе, отошел к окну и, поставив чашку на подоконник, весь перерыв куда-то звонил и что-то говорил, тихо, но, судя по выражению его лица, довольно сердито. Наш офис-менеджер куда-то исчез, но появился через несколько минут и снова занял место в креслице. Я жестом пригласил его подойти и принять участие в нашем импровизированном фуршете — он с готовностью приблизился я сразу учуял исходящий от него запах табака юра выходил покурить спасибо он положил на тарелку два бутерброда и от одного из них сразу откусил еще не проживав первый кусок настороженно взглянул на меня и потянулся за маленьким пирожным которое тоже перекочевал на тарелку у него в руках ешьте юра не стесняйтесь подбодрил я его «Здесь всего много». «Спасибо», — повторил он. «Мне нужно быть осторожным. У меня холецистит». «А у кого нет холецистита? Он есть у всех, особенно после сорока», — заметил стоящий рядом со мной Назар. «Главное, чтобы не острый, а с хроническим вполне можно жить». Он взглянул на часы. «Еще пять минут есть, сбегаю на улицу, нанесу вред здоровью». Назар умчался. Наверное, ему тяжело прожить больше трех часов без сигареты. А у нас впереди еще семь кандидатов, то есть почти два часа. На самом деле работать мы планируем намного дольше, ведь после окончания собеседований мы должны будем обсудить результаты и принять решения, которые уже завтра обещали вывесить на сайте проекта. Но перед обсуждением можно устроить небольшой перерыв, чтобы курильщики могли предаться любимому занятию. «Две минуты!» — объявил техник. Мы стали рассаживаться по местам. Назар еще не вернулся, и при виде пустого стула рядом с собой мне чего то стало неуютно и тревожно. Оказывается, за столь короткое время я успел привыкнуть к тому, что Бычков рядом. Столько лет я провел в относительном одиночестве — «Жил один, пребывая в убеждении, что не нуждаюсь ни в помощи, ни в поддержке, и никто мне не нужен. Мне более чем достаточно самого себя и моей работы. А вот оказывается, что не так уж все радужно и благолепно». «Подключаемся?» — спросил техник, глядя на меня. Еще минуточку, сейчас Назар Захарыч подойдет. «Я здесь, здесь!» Послышался от двери знакомый говорок. «Уже бегу!» И мне сразу стало тепло и спокойно. Вы любите ездить в новые места? Вообще путешествовать любите? Конечно. Ой, мы как раз только что вернулись из Таиланда, ездили в свадебное путешествие. Так классно было! В свадебное путешествие? Так вы замужем? Ну да, а что? Заявки вы указали, что не замужем. Ну, тогда была еще не замужем, а сейчас замужем. А в чем проблема? Какая вам разница? Вы же читали информацию на сайте. Там четко прописаны требования к матримониальному статусу. Ну и что? Спасибо, всего доброго. «А сколько уровней в вашем квесте?» «Уровней?» — Вера бросает на меня короткий взгляд. Я пожимаю плечами и отвечаю сам. «Там не будет уровней. Там будет просто работа». М -м -м, я думал, там у вас крутяк, типа попаданцы и всякие хитрые задачи. Нет, мне не надо». «Хорошо, спасибо. Всего доброго».